По давнему своему стремлению к военной службе, 21 апреля 1845 года Фетт поступил унтер-офицером в Кирасирский военного ордена полк, в котором 14 августа 1846 года произведен в корнеты, а 6 декабря 1851 года в штаб Ротмистры. Во время Крымской войны он находился в составе войск, охранявших Остлянское побережье. В заключительных строках книги «Ранние годы моей жизни» Фетт говорит, «Никакая школа жизни не может сравниться с военную службу требующую одновременно строжайшей дисциплины, величайшей гибкости и твердости хорошего стального клинка в сношениях с равными и привычки к мгновенному достижению цели кратчайшим путем». Когда я сличаю свою нравственную распущенность и лень на школьной и университетской скамьях с принужденным самонаблюдением и выдержкой во время трудной адъютантской службы, то должен сказать, что Керасирский военного ордена полк был для меня возбудительную школою. Действительно, время военной службы Фета было яркой эпохой жизни рассветом его поэтической деятельности, апогеем его популярности. Доровитый поэт познакомился с кружком современника, Некрасовым, Панаевым, Дружининым, Анненковым, Гончаровым и другими, возобновил знакомство с Тургеневым и Бодкиным. Кроме того, у Тургенева он встретился и познакомился с графом Львом Николаевичем Толстым. Кружок этот высоко ценил Фета, его непосредственное лирическое дарование, его эстетический вкус. Считая единственной задачей искусства красоту, Фет замкнулся в довольно узкую сферу личных ощущений, которые так хорошо передаются музыкою и так трудно выражаются словом. В этой сфере он являлся неподражаемым и единственным мастером в русской литературе. Ничего из современного не находило в нем отзыва. Он не умел всесторонне рисовать жизнь во всем ее объеме. Поэзия его носит характер интимный, младенческий простодушный. Излюбленными мотивами Фета, в разработке которых он достиг совершенства, были любовь и природа. Он обладал удивительной чуткостью к едва уловимым красотам природы. В явлениях совершенно обыденных, будничних, он умел открывать красоту. Его зимние, весенние, летние, осенние картинки нашей северной природы принадлежат к лучшему, что создано в этом роде русскими поэтами. По верному замечанию Боткина, Фетт улавливал не пластическую реальность предмета, а идеальное мелодическое отражение его в нашем чувстве, то светлое воздушное отражение, в котором чудным образом сливаются форма, сущность, колорит и аромат его. Большая часть поэтических мелодий Фета внушена ему вечером или ночью. Также превосходно удавались поэту изображения томительно сладких весенних ощущений.